Глава вторая. Первое кругосветное плавание. Продолжение. Правда, не все факты освещены и газеты одинаково подробно. Имеются в его записках досадные пробелы. Тяжело раненые в сражении на острове Себу, он не присутствовал на пиршестве, окончившемся гибелью 20 моряков флотилии, и рассказал об этом событии с чужих слов.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 75 тонн, под начальством кормчего его высочества Жуана Серрано. Этот последний был братом Франсишко Серрано, другом Елана, о котором уже говорилось выше. Четверо из пяти капитанов и почти все кормчие были португальцами. Магеллан, Дуарти, Барбоза и Иштебан Гомиш на Тринидаде, Луиш Афонсо де Гоеш и Вашко Галего на Виктории.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 Впрочем, Магеллан был не первым европейцем, посетившим эту бухту, как долго полагали историки. С 1507 по 1510 год в бухте Сан-Телесии жил один из спутников Магеллана, Жуан лопеш Каравайдио. На корабле Концепсьон плыл вместе с ним в качестве юнги его десятилетний сын, рожденный женщиной бразильского племени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 А амаке, гамаки, привязываемых внутри этих домов концами к толстым брусьям. Под этими сетками на полу разложен очаг. В каждом избои помещается по сотне мужчин и женщин с детьми, отчего стоит большой шум. У них есть лодки каноэ, выдолбленные из одного громадного дерева при помощи каменных топоров. Так как у местных жителей нет железа,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 первый день Пасхи Магеллан пригласил к себе на обед всех офицеров флотилии. На флагманский корабль явились двоюродный брат Магеллана Альваро де Меските, Антонио де Кока и еще два-три офицера. Гаспар де Кесада, капитан Косепсиона, и Луис де Мендоса, капитан Виктории, демонстративно пренебрегли приглашением. Обед прошел в тягостном молчании. Ту же ночь Гаспар де Кесадо, самовольно освободив заключенного на его корабле Хуана де Картахену, явился с 30 вооруженными людьми на корабль Сан-Антонио и потребовал выдачи капитана Альвара де Меските. Когда штурман Сан-Антонио Хуан де Эллориага попытался выступить на его защиту, Кесада воскликнул –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 Вот как описывает это событие Антонио Пигафетта. Вступив в этот пролив, мы нашли два выхода из него. Один на юго-восток, другой на юго-запад. Капитан генерал отправил корабль Сан-Антонио вместе с кораблем Концепсьон удостовериться, имеется ли выход на юго-восток в Тихое море. Корабль Сан-Антонио отказался ждать Концепсьон, намереваясь бежать. и вернуться в Испанию каковое намерение он и осуществил корочем этого корабля был Эстеван Гомес и Штебан Гомеш который ненавидел капитана пуще всего от того, что когда эскадра была уже снаряжена император повелел дать ему несколько каравел для совершения открытий, но его величество так и не предоставил их ему вследствие появления капитан-генерала По этой причине он и замыслил заговор с некоторыми испанцами, и на следующий день они захватили капитана своего корабля, двоюродного брата, капитана генерала Альваро де Скита, ранили его и заключили в оковы, и в таком виде отвезли в Испанию. После 22 плавания по проливам, то расширявшемуся до четырех и более миль, то сужавшемуся до одной мили,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 Их невозможно было достать Началась спавальная цинга 19 человек умерло Около 30 надолго выбыли из строя измученные страшной болезнью Все считали себя обреченными насмерть За 3 месяца и 20 дней корабли прошли 4000 лиг, Но кругом расстилалась все та же беспредельная водная пустыня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 дать отдых измученному экипажу, и приказал раскинуть на берегу две палатки для больных. Вскоре явились студентцы, неся с собой бананы, пальмовое вино, кокосовые орехи и рыбу. Испанцы предложили им взамен зеркальце, гребешки, погремушки и прочие мелочи. Путешественники узнали, что самым ценным продуктом местной флоры –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 43 минутами восточной долготы от Парижского Меридиана. Важнейшие из этих островов – Лусон, Миндора, Лейте, Себу, Самар, Панай, Негрос, Бахоль, Палаван, Минданао. Гостеприимство туземцев, золото и пряности, оказавшиеся на соседнем острове Сулан.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 велел одному из наших надеть полное вооружение, а трём другим, вооружённым мечами и кинжалами, наносить ему удары по всему телу. Властитель был до нельзя поражён этим зрелищем. При этом капитан-генерал сказал ему через посредство раба, что один вооружённый таким образом человек может сражаться против ста его же людей. Властитель ответил,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 и между обеими сторонами установились дружеские отношения. Племянник Раджи неоднократно являлся со своей свитой на корабль к Магеллану, который не приминул повторить демонстрацию мощи испанского оружия и поведать тызенцам историю наших праотцев Адама и Евы, историю Иисуса Христа и многое другое касательно веры.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 60 вооруженных испанцев в нагрудниках и касках. Туземные воины с Роджой и его приближенными разместились в 30 челноках балангов. Скалы и мелководья мешали испанским шлюпкам пристать к берегу. Дождавшись рассвета, Магеллан с отрядом из 49 человек переправился на островок в брод.